Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет Джесси Ицлер «Месяц на пределе. Как я жил и тренировался со спецназовцем». Я посвящаю эту книгу родителям, которые были на каждой моей игре, каждом событии и во всех важных мгновениях. А еще моей жене, которая показывает пример безусловной любви и поддержки. И достаточно терпеливо, чтобы иметь со мной дело. Дисклеймер. События, о которых вы услышите в этой аудиокниге, я описал по памяти. В некоторых случаях я сокращал повествование, чтобы передать лишь смысл случившегося либо сказанного. Возможно, в реальности что-то произошло раньше или позже, чем описано, но я старался соблюдать порядок. И хотя каждая тренировка настоящая и пройдена мною лично, я не советую. Точнее, даже запрещаю их повторять. Во-первых, мне не нужно, чтобы кто-то пострадал. Во-вторых, кого обрадует перспектива судебных исков? Описанные в моей книге тренировки чреваты серьезными рисками, как и любые занятия, связанные со скоростью, снаряжением, выносливостью и погодными условиями. Каждый читатель должен полностью взять на себя ответственность за свою безопасность и осознавать границы своих возможностей. Моим тренером был морской котик, который знал, что делает. Он учитывал мой уровень подготовки и видел, сколько я могу выдержать. «Морские котики. Отряд сил», где служат разведчики-диверсанты сил специальных операций ВМС США. Живя бок о бок с котиком, я вёл подробный дневник, который сразу же превратился в блог. Изначально я писал для родственников и друзей, но тренировки становились всё безумнее, и всё больше людей хотели о них прочитать. Не удивляйтесь, что спецназовцы здесь зовут просто «котик». Герой этой книги попросил не раскрывать его имя, и он не сказал «пожалуйста».